В этом отношении англичанин отличается от ирландца, который молится святым о здравии волка и величает его своим крёстным. Однако английское законодательство, смотревшее, как мы только что видели, сквозь пальцы на приручённого волка, ставшего чем-то вроде собаки, относились также терпимо к бродягам, кормящимся каким-нибудь ремеслом.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 что отказались соединиться с венгерскими кочевниками из Пешского комитета, во главе которых стоял некий старец, имевший вместо жезла посох серебряным набалдашником, украшенным двуглавым австрийским орлом. Правда, эти венгры были схизматиками и даже праздновали 27 августа, Успенье, омерзительная ересь. В Англии при стюартах компрочикосы по указанным нами причинам пользовались некоторым покровительством властей. Яков II, пламенный ревнитель веры, преследовавший евреев и травивший цыган по отношению к компрочикосам, был добрым государем. Мы уже знаем, почему. Компрочикосы были покупателями человеческого товара, которым торговал король.